Новости медицины. Минздрав России с тревогой сообщает, что на территории России зарегистрированы случаи атипичного похмелья. Основные симптомы. На утро хочется смеяться, петь песни и просто радоваться жизни. Будьте осторожны. <связи> <связи> Здорово, Васёк. Здорово. А ты знаешь, что все женщины делятся на три категории? Красивые? Раз. Верные? Два. И красивые и верные? Три. Но надувные? Ай, пропала собака интим не предлагать <связывая> <связывая> арка отгадайте загадку Нет, я весь внимание <связывая> что мужчина делает стоя женщина сидя а собака поднимая одну лапу и андрей какого посляка. какой посляк? Фу. они так здороваются <связывая> Нет, вот, вот почему? Почему, когда мужчина попадает в общество Зенсин, это малинник? А когда Зенсина в обществе мужчин, это обезьянник, понимаете ли?